Глава девятая Говорить о том, что небо смотрело на меня, устраивая встречу в лесу, я не буду. Но произошла она очень вовремя, и весьма мне помогла. В понимании техник, в том, как я двигаюсь и веду себя в бою, в осознании опасности, которой грозят мои портреты, пусть самого балагота, как оказалось, за равного не считают сами наёмники. Выяснение недостатков моего вооружения и брони. Деньгами в конце концов. Нет, денег по карманам у них нашлось не так много, и приметные вещи я продавать не собирался. Но вот само их наличие у меня позволяло намного сэкономить. У меня на руках оказалось множество зелий, два частично растраченных больших лесных набора, Лучше того, что имел, и даже того, что только собирался купить. Амулеты. Защитные, хоть и нельзя надеть вместе с моим, но можно один отдать маме, а другой носить для леса про запас. Пополнять силой пустой по времени выходило очень долго, особенно у меня с моим-то познанием. А вот убегая поменять на свежий, в разговорах Гунира я не слышал, чтобы кто-то из ватажников пользовался таким трюком. Может, просто дорого иметь запас? Жаль, что броню наемников пришлось выкинуть вслед за всем остальным. Впрочем, мне сходную все равно нужно заказывать, но только под свой рост. В этом я смотрелся бы смешно. С рынка я и начал свои траты в городе. Для начала оружие. «Здравствуйте, уважаемая». Девушка, конечно, всего лишь младшая на этапе закалки, но управляет магазином. Думаю, такая небольшая лесть ничуть не повредит. Впрочем, через мгновение, заметив, как блеснули ее глаза, я уже не был в этом так уверен. «Что вы хотели, старший?» Холодный тон, гордо поднятый подбородок вместо легкого уважительного поклона. «Зря я сюда пришел без парней». «Точно, парни». «Прошлый раз я приходил к вам с молодым ватажником, Гуниром». Я воспользовался знакомством приятеля с лавочницей. «Я не жалуюсь на память. Молодые идущие в ней удержатся тем более». Взгляд девушки скользнул по одежде. «Вольный под рукой ордена. Прошу обращаться ко мне согласно статусу. Младшая. Я недостойная дочь своих родителей. И лишь позорю их имя. Что вы хотели, старший? Копье. младшая. Мне осталось лишь вздохнуть и принять предложенные правила». Младшая помнит. Наконец девушка склонилась, звонко ударила кулаком в ладонь и в два шага оказалась у стойки с копьями. Старшему повезло. В прошлый раз вы с помощью друзей купили оружие для воина богатой семьи, но на этой неделе орден еще ничего не скупал. И простые копья, вот они. Сто монет за любое. Нет. С новым вздохом мне пришлось отказаться от предложения. Что интересно, но девушка даже не поинтересовалась, куда делась предыдущая покупка. она тоже сгинула в реке. Трудно мне пришлось бы, попытаться я разъяснить приятелям, почему древко изрублено, а наконечник выщерблен ударами. А так выронил и утопил во время бегства. Целую историю выдумал про решившего поживиться мной и моей добычи зверя, от которого пришлось уносить ноги, продираясь через самые неудобья. Почти ничего не пришлось выдумывать, к месту вспомнились байки Гунира о подобных случаях. «Теперь мне нужно совсем другое оружие». Мои пальцы скользнули по холоду голубоватого лезвия. Такое же длинное, как дзянь, но в два раза шире у основания. Оно вырастало из цельнометаллического древка, переплетенного коричневой кожей. Двумя полосами внахлёст, как на моем сделанном еще в нулевом, но сломанном скальником. Я взвесил копье в руке. Тяжёлое. Килограммов десять, не меньше. Хорошо, что после тренировок Шамора я почти не ощущаю усталости. «Мне с этим оружием предстоит немало побегать». «Сколько?» «Отличный выбор старший», — поклонилась девушка. Я поморщился. Это уже начало меня задевать. Неужели она думает, что я столь тупой, что не могу понять скрытые в ее словах насмешки? Все эти слова о помощи друзей, обращение ко мне, она даже слово «старший» произносила таким тоном, что это оскорбляло. «Потребовать уважения?» «Я сам окажусь смешон». Да и видно, что девушка — остранный язык. Призвать ее к порядку и следованию правилам? «Хорош я буду», — выкрикивая стражу к лавке, чтобы они сделали ей замечание по поводу какого-то там неуважительного тона. Самому показать силу — самая плохая идея. Это лишь первая моя самостоятельная покупка в этой лавке. У меня на нее большие планы, и глупо портить отношения. Да и не зря каждая мастерская платит мзду теневой гильдии. Наемник рассказал пару историй о том, что случается с наглыми одиночками, которые бузят на рынке. «Сколько?» «Тысяча. Сто. Зелени. В прошлый раз копье из этой же стойки стоило в два раза дешевле. Я не выдержал и вскинул взгляд на девушку. Это все еще безранговое оружие. Девушка мгновение глядела мне в глаза, а затем спрятала взгляд, склонившись. Но оцените, старший, как много труда вложено в него. Взгляните на узор кожи. Мы ее заказывали. Хватит! я перебил девушку, стараясь сдержать злость. Я беру и хочу узнать расценки на особый заказ. Разумеется, мастер кузнец всегда рад обсудить с уважаемым покупателем его желание, но. Взгляд девушки пробежался по моей одежде и поясу: Не всем по карману оплатить свои желания, даже если это простое копье. Это уже и вовсе издевка. Намекнуть, будто сила, не принесла мне ничего из того, за что можно получить уважение. и почти прямо сказать мне «бедняк». Да я лучше ее знаю обо всем этом. Вернее, сейчас я еще довольно богат, но уже к вечеру, похоже, останусь с пятью зеленушками. Но пока... Я снял с плеча мешок и бросил на прилавок два самых тяжелых кошеля из него, в каждом по пятьсот заранее отсчитанных монет. Добавил один из меньших и усмехнулся своим мыслям. «Кажется, я рассчитываюсь яшмой по весу оружия». Она думала испугать меня ценой, Я не собираюсь кричать и звать мастера-кузнеца, чтобы узнать настоящую стоимость этого оружия. Заказ, Копье. Запнулся и исправился. Молот монстров под меня. Сталь по тому рецепту, что служит основой для начертаний духа. На оружие будет наложено начертание сосуд духа. Это очень дорогой заказ. Девушка стала серьезной. Насмешка исчезла из ее глаз. Я уже понял, что в этой лавке нет ничего дешевого. Мне стал надоедать разговор. Неужели того, что я заплатил сейчас, недостаточно, младшая? Даже для того, чтобы заранее услышать стоимость своего заказа и не обнаружить через неделю, что он подорожал вдвое? Отец занят сложным и дорогим заказом. Девушка вновь оглядела меня и, видно, что-то решила. Через три дня он закончит ковку. Через пять примет вас и обсудит все с вами и сам назовет цену. Наконец-то что-то дельное. Я довольно кивнул, меня это вполне устраивало. Ее отец... Самый дешёвый кузнец из тех, что умеют создавать нужную мне вещь. Вернее, заготовку под нее. Начертание — это отдельный вопрос. И глупо нетерпением обижать кузнеца. Достаточно того, что сорвался на дочь. Впрочем, я долго терпел, да и цену она явно завысила для меня. Так что можно считать, будто мы лишь обменялись скрытыми оскорблениями. Да и лавка осталась в выигрыше. Лучше забыть о наглой младшей. У меня еще много дел. В лавке алхимии я уже побывал, и в моем мешке зелье омоложения для мамы и десяток дешевых зелий возвышалок. Жалкое подобие орденского средства, но уж лучше отвара верницы. Вернее, их я попробую принять сам, а остальное маме. Я месяц зарабатывал деньги, и раз теперь мне не нужны фиалы для леса, так почему не потратиться на помощь в возвышении? В мешок отправился самый полный список символов языка древних. Жаль, что простому вольному разрешено читать не так уж и много. Только первый круг библиотеки и книжных лавок. Чтобы перейти во второй, нужно стать отмеченным стихией. В-третьей, стать уважаемым жителем города. Даже теневики не могли мне помочь в этом. Будь иначе, я точно рискнул бы связаться с ними. А вот из лавки брони пришлось уйти ни с чем. Дарсова девчонка. Не вспыли я и не реши бросить ей все деньги, что она затребовала. то могло бы хватить на дешевую броню. Пусть жалкое подобие той, что была на наёмниках, но мне хотя бы не пришлось постоянно штопать на одежде прорехи после леса и покупать новую во дворе отделения. Смог лишь прицениться да договориться за десятку, что один комплект будет ждать меня месяц. Надеюсь, что этого срока мне хватит с головой. Удачно, что следующее нужное мне место находится недалеко от рынка. Дом найма. Место, где можно заполучить на службу как одного человека так и целый отряд. И не только наемника для охраны, но и ватажника для леса. Всем нужна надежность, и дом найма может ее обеспечить. Считается, что у семьи Самар, его держащий, есть единственный на землях морозной гряды вольный мастер-начертатель, способный создавать свитки-контракты. Но им это разрешено только для себя. Магистрат снабжается самим орденом, как и аукцион. Я оглядел двор дома наймов. Открытое пространство без единого клочка зелени. Само трехэтажное здание возвышается над высокой в рост человека, но тонкой каменной стеной, сильно отличающейся от почти крепостной школьной, что лишь немногим ниже, чем стена Оройю. Массивные столбы ворот с изогнутой перекладины над ними. Напоминает один из знаков языка древних, что я успел увидеть в купленной книге. Вход в здание сделан в таком же стиле, только не настоящими столбами-украшениями, что наполовину торчали из стены. Мне туда. Там за порогом просторный, залитый лучами светочий зал. Три стола с бумагами. За каждым из них стоят девушки. Четвёртая уже передо мной и склоняется в глубоком поклоне. Что привело к нам уважаемого вольного послушника? Иногда хоть немного, но иметь отношение к хозяину земель приятно. Хотя я могу и ошибаться в источнике ее уважения, особенно после скрытых издёвок лавочницы. Интересно, изменится ли ее мнение, когда я сумею оплатить молот? Поняв, что от меня еще не услышали ответа, я отбросил последние мысли. Я хочу на месяц нанять воина трёх звёзд для проверки леса на мелких и слабых зверей. Прошу, уважаемый старший. Девушка повела рукой, предлагая следовать за ней. Меня проводили к тому из высоких столов, что стоял посередине. За спиной этой служащей оказался щит с записями, почти такой же, как и во внешнем отделении. но я лишь скользнул по ним взглядом. Здесь это предложение себя в качестве работника. В другой раз, возможно, и было бы интересно, но у меня не так много времени, чтобы тратить его зря. Скоро в город войдут друзья, и обязательно нужно успеть встретиться у отделения Ордена. «Найм воина, три звезды, проверка и зачистка берега у фермы Рейлов от слабых зверей», повторил я условия. «Возможность риска, уважаемый?» «Это чуть ли не у самых стен, ближняя округа». Я пожал плечами. Небольшой срок контракта. Я помедлил, проверяя в последний раз свои подсчеты. Решил, что запас лучше, чем досадная ошибка. Пусть я точно ничего не останусь должен Плаву и Волкам за их помощь. Сложно уже понять, кто и кому обязан в сплетении наших услуг и обещаний. Но я собираюсь начать работать с ними с нового листа, и не хочу, чтобы между нами оставалась даже такая мелочь. 66 дней. «Сразу оплачиваю месяц». «Уважаемый, вы знаете о доле, которую мы берем. «Я знаю, что вы назовете общую сумму». «Верно. Будете выбирать сами старший?» «А вот здесь я сумел удержать себя от глупого требования дать мне лучшего». «К чему? Лучший околачиватель деревьев?» «И так сегодня зря потратил деньги». «Нет», — покачал головой. «Воин трёх звёзд, от которого требуется немного и за небольшую плату. Оставляю это вам». «Дом Найма благодарит уважаемого воина за доверие». Девушка вышла из-за стола и поклонилась. «Прошу следовать за мной». Тот, на кого упал их выбор, мне понравился. Опытный воин в возрасте. Небольшая хромота, которая не сильно ему помешает в работе, хотя он и пытался ее скрывать. Но я лишь кивнул ему как равному. Хотя видел его силу насквозь, не замечал в его движениях ни малейшей опасности для себя, но ведь формально мы оба одного ранга». Так что я не видел смысла как-то давить на него. Отношений уважаемый работник вполне достаточно, как и ответного приветствия идущего от него. Нет смысла считать звезды, а тем более узлы. Увидимся вечером. У ворот дома Найма я расстался с Гровоем. Где находится нужная ферма, он знал, как и оказался знаком с ее хозяином. Плав тоже предупрежден о смене работника и воспринял новость с насмешливой улыбкой. Это все не совсем законно. Я специально уточнял этот момент у Дарита, но ничего, кроме недовольства главы отделения, это не вызовет. И то, если он узнает. Скользкий момент, но в день, когда Плав заплатил за наш найм, долг ордену формально выплачен. И дальше лишь наша с толстяком дело, как мы будем решать вопрос работы. Впрочем, не думаю, что сейчас, пока волки во мне заинтересованы, этот момент всплывёт. Но именно для подстраховки я и нанимаю себе замену. Уверен, что наш богач Арнит... сделал точно так же. Плав вчера лишь кивнул, услышав мое предложение. Забавно, что он, так громко в прошлый раз ругавший сына друга за риск, сейчас совершенно спокоен от новости, что я буду охотиться за пределами ближней округи города, там, где звери становятся сильнее. Но это мой выбор. А чем дольше живу в поясе, тем больше хочу сам решать, что делать. С такими мыслями и довольной улыбкой на лице я шагал по улицам города, наслаждаясь приятной погодой. Думал, что вечером нужно сделать первым делом, и куда отправиться. Возможно, стоит прикупить карту и артефакт «Маяк нить». Слишком много приходится Гуниру рисовать на песке, и я даже начинаю забывать некоторые детали. Стоит дать ему карту с просьбой показать все заново, и позже перенести записи со всеми заметками себе в жетон. Хочется, да и просто нужно купить многое. Теперь я понимаю маму, которая смеялась над моими подсчетами о покупке зелья за три месяца. Еще с утра я был богачом, обладателем огромной суммы, почти годового заработка работника закалки. И лишь купив копье, десяток зелий, книгу да немного мелочей, снова оказался почти нищим. Насмехаясь над собой, я свернул на площадь перед школой и невольно сбавил ход, да и думать начал совсем о другом. Очень уж примечательная впереди обнаружилась компания. Больше десятка парней, и никому из них нет меньше двадцати. Стоят, примечательно полукругом, охватывая Зимеона и гунира. Перед моими друзьями, на шаг впереди остальных, широкоплечий парень. Ему уже лет двадцать пять, и мне даже отсюда слышен их громкий разговор. Волки вечные ищут, где можно поживиться. Не хотят быть гордыми и похожими на свое знамя. Гунир сплюнул под ноги. И тебе, наемнику, привыкшему ожидать подачи кордена. открывать рот на нашу атагу? «Смешно». Задира, стоящий впереди, заложил руки за спину. «Тебе правда глаза колят, что ты даже не пытаешься сказать, будто и лгу? Навет кидаешь, ведь я сказал правду, согласись». Гунир набычился, вжимая голову в плечи, повысил голос. «Чё, это правда? Волки рады любой работе. Только крадут ее у других отрядов». «Чё, это крадут? Люди сами к нам приходят». «Я не о людях», — довольно засмеялся широкоплечий. «Но хорошо, что ты о них сказал сам. А кто бы нанимал вас, если бы не снижали цену? Вы вытаскиваете кусок изо рта у своего же брата-ватажника. Чё ты несёшь? Не было такого? Это ты, щенок, так думаешь, а старшие отлично знают о делах, в которые тебя и не посвящают. Я решил, что этого довольно». Долгие разговоры, да еще сдобренные примерами и логикой, это совсем не то, в чем силен гунир. Тем более, наемник перешел уже к оскорблениям, и вряд ли ватажник это стерпит. Ведь наемники ждут в первую очередь меня. Вот только этот парень, самодовольно цядящий слова, возможно, из тех, кого просили меня убить или покалечить. Даже странно. Я вообще удивлен, чего это он вылез сюда, зачем выводит моего приятеля из себя. ведь он втопчет его в брусчатку. «Кажется, меня обманывает слух». Я положил руку на плечо ватажника. «Нас в школе учили, что младший всегда уважает старшего, иначе это плохо для него закончится». «Похоже, ты и есть тот самый Леград, о котором говорили твои приятели». Я уже открыл рот, чтобы съязвить по поводу короткой памяти глупых наемников, что не могут даже запомнить моего портрета, но опомнился. От кого бы я о нем узнал в лесу? Но выдумывать что-то новое и насмешливое не стал, сократил всю пустую болтовню и перешел к главному. Младший, у тебя слишком длинный язык. Голос я не сдерживал, чтобы меня услышали все, кто оказался на площади. Сзади в полголоса выругался Зимеон, а гунир требовательно дернул за рукав. Ты в своем уме, нулёвка!» – нахмурился оскорбленный наемник. Я постарался улыбнуться попротивней. Неужели Лемдур не рассказывал обо мне? «Что мне должен был рассказать этот младший?» «Для такого мусора, как ты...» Я покачал головой, возвращая слова. «У тебя слишком много наглости. А ведь я хотел сегодня только...» Я перебил парня, что с печальным лицом начал нести очередную чушь своим приятелям. Какой-то он толстокожий или трусливый. Правда, у него есть на это причина. «Облить помоями?» «Младший, ты вынуждаешь наказать тебя!» Гунер не выдержал и припал к моему уху с жарким шепотом. Прекрати, это Сирет. У него тоже третья звезда. Хватит грубить. Пренебрежение никто не любит. Наши старшие этого не оставят так. Хочешь оскорблять, оскорбляй его лично. Упрекай тигров, а ранги не трожь». Я замер на миг в легком сомнении, но тут же тряхнул головой. Тем хуже для него. Уж с тиграми мне не нужно поддерживать хорошие отношения. Мой громкий голос уже привлёк свидетелей, так что все идет как нужно. «Кому-то вольность пояса кружит голову», — презрительно цедил Сирет. «Не знаю, чему тебя учили эти полгода, но, видно, дурь песков выбить не смогли. Похоже, у тебя вместо мозгов песок и есть». «Младший», — я пальцем показал на него, — «в круг». «Закрой свой рот», — уже рычал наемник. «Я простил тебе глупость раз, другой». «Думаешь, я буду спускать это и дальше?» «Глупость!» Я, копирую его жесты и выражение лица полсотни вдохов назад, сделанным сожалением, покачал головой. «Похоже, и впрямь тигры-слабаки, что привыкли выбивать последние из нищих крестьян. Им дорог каждый слабак, иначе тебе давно бы указали твое место». «Довольно!» Сирет повелительно махнул рукой. «Бейте их за неуважение, братья!» «Стоять!» Я довольно кивнул, заметив как те двое, что шагнули по требованию сирета, остановились после моего крика, насмешливо уточнил. Ты настолько слаб, что пользуешься чужой силой. Да! поддержал меня крик из толпы, что собралась за это время вокруг нас на площади. Давайте сначала один на один, а потом уж свалку. чё вы как недоноски сразу толпой. Такие слова нужно самому в глотку заталкивать тигренок. Видишь, я усмехнулся. Тут уже много людей. «Они всем расскажут, как Серед сбежал от схватки, потому что слабак!» «В круг!» В голосе наемника не было радости. «Мы уже здесь, младший!» Я обвел руками окружившую нас толпу. «Во всяком случае, два десятка прохожих окончательно замкнули круг людей вокруг нас». Серед без единого слова прыгнул ко мне, отводя кулак, а я пнул его в грудь, просто и без изысков, со всей возможной силой. «Отрываться от земли тогда, когда твой противник так силен и быстр, как я, Огромная ошибка. Не зря все техники перемещения позволяют словно скользить по земле, не лишая опоры. Вот с опорой, техникой на скорости, силу, я и ударил. Его не спас даже Покров. Жаль, что он по-настоящему оказался таким слабаком. Я пнул его только за девчонку-продавца, а за тигров. «Вот и вся его сила!» Я обвел взглядом стоящих наемников, особенно тех, в кого влетело безвольное тело сирета. «Никчёмный заводила вашей шайки и упал с одного удара. и отделом доказал, что он младший. Пусть в следующий раз молча кланяется, как ему и положено, а не распускает язык». «Мы запомним», — кивнул невысокий парень со здоровенными кулаками. «И сильнее стонущего сирета, кстати». «Замечательно». Я недобро улыбнулся, чувствуя, как сводят скулы в оскале. «Можем повторить с тобой. Один на один». или перейти к свалке, как хотят добрые люди? Я вытянул перед собой руки, сжимая кулаки. Думаю, нас троих и в этот раз будет достаточно. Добавим волкам славы, втроем раскидать уже вторую шайку тигров. Не, мотнул головой собеседник. И никто из стоящих рядом наемников не оспорил его слова, крича, чтобы он что-то сделал. Пожалуй, его уважали больше, чем Сирета. Я вспомнил лимдура и Благота. У них в тиграх так заведено. «Ну и отлично!» — я кивнул и скомандовал. «С дороги! Нам еще задание ордена выполнять!» «Да валите. Стоило нам зайти во двор отделения, как на меня набросился с упреками Гунир. «Ты чего творишь? Оскорбляя хоть одного старшего, ты оскорбляешь всех! Всех! До самых мастеров!» Я откровенно ухмыльнулся. «Где ты там видел старшего?» «Хорошо!» — кивнул Гунир. «Серед в ранге третьей звезды!» «Все равны, но это не дает тебе права топтать традиции. Нельзя называть его младшим. Мы просто подначивали друг друга. Многое прощается в таких склоках, когда меряются заслугами и обидами. Но ты переходишь грань, и даже волки подумают, а нужен ли им такой идущий, который ни во что не ставит заслуги товарищей». «Прекрати ворчать», — отмахнулся от приятеля. «Ничего не будет. А если будет, то я потребую проверки на артефакте». Так. Та Протянул Гунир, это ты намекаешь, что та крыса не трех звезд? Полных две, подтвердил я его догадку. Откуда ты узнал это? Прищурился ватажник. Если я, выросший рядом с тиграми и знакомый с сиретом, все время слышал о трех звездах. Ну, сам подумай, отмахнулся я от ватажника. Ты вторая звезда, а мог ли я так легко победить тебя? Поговори мне еще, нахмурился Гунир, отметая мои оправдания. «Ты меня легко бьёшь, даже поддаваясь. Но его ты видишь первый раз. Чтобы понять, что он слабей, нужно сойтись кулак к кулаку». «Гунир!» — я взвыл. «Первый раз слышу от тебя эту поговорку и рад буду, если последний». «Чё так?» «Ничего», — я поморщился. «Твои проблемы», — нагло ответил и пожал плечами ватажник. «Вообще, это слова вызова. Ещё наслушаешься?» Я не согласился. «Вызов?» «Это прошу испытать мою силу». «Это ты наслушался кого-то из тех, кто повыше», — обидно засмеялся Гунир. «Мы свободные, попроще будем. И хватит мне зуб заговаривать». «Ты о чем? «Серед, конечно, силы никогда не блистал и проигрывал часто. Но тебе-то откуда это знать? Ты видел его первый раз?» Я помедлил, обдумывая свои слова, но все же решил этого не скрывать. «Я вижу силу стоящего передо мной». «Чё?» — вылупился Гунир. «Как мастер?» «Нет». Я даже сморщился от того, что выдумал ватажник, зацепившись за плохо подобранные слова. «Я ощущаю, сильнее меня человек передо мной, или нет?» «Ага». Гунир кивнул и указал пальцем на воина, стоящего у входа, рядом с трепещущим на легком ветре полотнищем с гербом. «Он?» «Слабак, две звезды», — ответил, не задумываясь. «Этот еще слабее Сирета». Если тот явно немного не добрал узлов до третьей звезды, то этот их почти не взял после второй. Слабак, годный лишь, чтобы создавать бравый вид и устрашать закалку, пришедшую на поклон к Ордену. «Вот это да! Прям как первый дяди или сам мастер!» Приятель восхищенно подсокал. Все равно странно. Зачем Сирету обманывать всех?» «Гунир, но я откуда знаю?» Я устал от вопросов. «Это ты его с детства знаешь?» Может, он прихвостнуть всегда любил. А тут рвался к звезде, да не сумел. А растрепать уже успел». «Ну да, ну да», — закивал ватажник, думая явно о своем и не слыша меня. Я пожал плечами и махнул Зимеону, заходя с ним в зал подачи прошений. «Кто-то подает, там мы выполняем. Вот только сдается мне, выдают их с умыслом. Поэтому очередную жидкую стопку из заданий, подвинутую мне писарем, я передвинул ближе к земляку». Чтобы он взял первый листочек. Стойте! прозвучал сердитый оклик. Задания разложены по рангу, по вашей силе и способностям. Как я и думал, это самый простой способ постоянного давать мне малоприятные задания, и ничего выдумывать не нужно. Интересно, за сколько зелени купили этого послушника? Как будто для того, чтобы выкорчевывать пни, так уж важен ранг, не сдержал я своего недовольства. Или способности. Закрой рот! «Не то что, уважаемый!» Вылез вперед Гунир. Я напрягся. Пожалуй, то, что вытворял ватажник, было похлеще того, в чем он упрекал меня сам. Послушник смерил его взглядом, но сказал совсем не то, что я ожидал. «Хватит позорить себя и орден! Уважаемый наниматель здесь, и вы выглядите не лучшим образом в его глазах!» Мы обернулись, оглядывая сидящего на скамье у стены сухонького старичка. «Признаться, я не ожидал, что кто-то ждет нас!» Впервые вижу, чтобы на однодневный контракт приходил сам наниматель. Да и выглядит он совсем не как человек, что способен заплатить горсть зелени за услуги воина. Если на то пошло, то выглядит он скорее как слуга богатой семьи. Широкие штаны, длинный традиционный халат, небольшая шапочка. все светло-синего цвета с черной и белой отделкой. А главное, он спал, не обращая внимания на наши разговоры. И был очень слаб. вряд ли выше девятой звезды закалки». «Уважаемый?» — тронул его за плечо послушник. «Что?» — скинулся старичок. «Ваш найм», — орденец указал на меня пальцем. Старичок осветился улыбкой и проворно вскочил на ноги. Но после первого же взгляда на меня принялся возмущаться. «Старший! Что это за оборванец? Договор был об ученике ордена. У господина важный гость, и нужно оказать уважение». «Я уточняю, уважаемый», — твердо ответил послушник, «что договор был о внешнем ученике, и это условие будет выполнено». Орденец обернулся ко мне и ткнул пальцем. «Там, за столом, форма ученика и медальон. Переоденься». Видя, что я не двинулся с места, добавил. «Это обычное дело. Форма также оплачена заказчиком. На этот день на тебя ложится обязанность представлять орден». Мне оставалось лишь пожать плечами. «Странные дела, но если даже гунир кивает, то примем, что так оно и есть». Через триста вдохов я, одетый в позабытую форму школы, только с серой полосой на отворотах, неспешно шагал за старичком, слушая его болтовню. Круглый медальон с гербом ордена мерно качался на груди в такт рассказу о том, как судьба привела его в поисках помощи в отделении ордена. Купеческая семья из верхушки, живущая под гильдейской эмблемой. У хозяина выросла дочь. «Отличный талант, десятая звезда в 15, Вот только судьба ее совсем не похожа на Ули. Отец даже не думал отдавать ее в чужую семью. Он видел в ней, старший из своих детей, наследницу дела. И не жалел денег на зелья. Здесь я поправил про себя речь старика. Если разговор зашел о зельях, то и талант уж никак не отличный. Хороший, соглашусь. Возможно, даже обычный». Ведь по меркам пустоши, здесь энергии неба — полноводная река. Пример тому мама. Кто знает, может, и я бы управился быстрее, если бы не упирался в основной способ формирования средоточия, раз за разом впустую сливая энергию, которую жадно впитывало тело. Кто же знал, что этот метод не подходит нашей семье? А может, и всем, кто родился в нулевом. В этом году на своё семнадцатилетие юная госпожа обрадовала господина взятием второй звезды. Само небо смотрит на семью господина, одаривая его своим милосердием. Я невольно покачал головой. Благо, старик не видит меня, глядя себе под ноги. Он говорит о небе, купив на один день работу воина, тринадцатилетнего воина третьей звезды. О каком подарке и таланте девушки идет речь, словно этот старый слуга живет в другом мире, где о настоящих идущих к небу и не вспоминают. «Я молюсь небу, чтобы она к тридцати годам взяла четвертую и приняла в свои руки торговое дело господина. Тогда мне с чистой совестью можно будет умереть, видя, что жизнь юной госпожи удалась». Я посчитал узлы. Один узел в два месяца? С такой скоростью возвышения я, как и отец, отправлюсь в путешествие, только обзаведясь своим ребенком. Вот уж действительно, у каждого свои границы успеха. Я еще даже не загадывал на такой срок. А семья, в которой кто-то впервые шагнул за первую звезду воина, счастлива одним лишь этим и ни о чем другом и не мечтает. Вернее, мечтают совсем о другом, как этот старый слуга, что желает семье господина удачи, процветания и дорог без разбойников. Проблема у них в том, что неожиданно один из торговых партнеров, к кому в соседние земли водил караван и купец, прознал о талантливой дочери и решил посвататься. И сегодня объявился в городе. Повезло, что прикормленный стражник сообщил об этом госте сразу же, как пропустил его через ворота. И кажется мне, что купец изрядно приврал в тех землях о своей жизни, раз слуги с самого утра бросились скупать множество вещей по лавкам. И, как не горько признать, но я – одна из таких вещей, символ статуса. Воин Ордена, охраняющий поместье купца, наравне с гильдейской эмблемой. Хотя самих послушников Ордена у таких мелких сошек и не найти. А вот внешних учеников Орден и на такие задания отправляет часто. Впрочем, за один день вряд ли можно договориться с Орденом об охране настоящим внешним учеником. Таким учеником может стать любой вольный. Нужно лишь чем-то заинтересовать одного из высоких чинов Ордена или его мастеров. Что-то вроде награды от Ордена. На экзамене ее хотя бы выдавали мясом, а не висюлькой на шею. Я оборвал свои мысли. местные это так не считают. «Этот медальон делает тебя чем-то средним между настоящим послушником и вольным. Больше свободы, чем у послушника, но меньше обязательств. Иногда, если вольный хорош в каком-то ремесле, в Ордене даже заключается контракт с таким ремесленником. И обычно об этом мечтали те слабые воины, что никогда не имели шанса стать послушниками, потому как слишком слабые. Такие с радостью выполняли задание Ордена, надеясь на повышение статуса. Ерунда, как по мне». Во всяком случае, когда я спрашивал в городской библиотеке, то никаких послаблений для них не было. Справедливо, как мне кажется. Служишь ордену, получай награду от них. Но слабакам обычно хватает одного жетона. Вот и этот старичок считает меня всего лишь однозвездным воином. И сетует, что просил самого сильного из вольных послушников. Заплатил за меня даже больше, чем за право одеть в одежду внешнего ученика. Но потратил деньги зря, получив жалкого неумеху. Это обидно, но переубеждать старика я не намерен. Ведь и впрямь в тех бумагах, что я получил от Ордена, я не дотянул до третьей звезды. Слабак, который не прошел на артефакте отбор в Академию. Но это получается, что в других отделениях нет никакого свободного? Или старичок просто не знает о них? Возможно, просто забыл или не следит за новостями города, живя в прошлом? Здесь я засмеялся от шутки, что сотворила с нами двумя сама жизнь. И с таким отличным настроением вошел во двор поместья. И сразу получил целый ворох указаний от моего нового нанимателя, большая часть из которых была полной ерундой. Думаю, не будь на мне герба Ордена, то и меня он бы заставил побегать, как прочих слуг. Но я выполнять все его прихоти отказался под самым простым предлогом — урон чести Ордена. Было забавно наблюдать, как осекся купец после этих слов, вспомнив, что я все же не слуга, И сразу сменил тон, перейдя к делу. Моя задача оказалась проста. Стоять на видном месте, делать невозмутимый и внушительный вид. На этой фразе купец сморщился, как гунир при упоминании рейлов. Кажется, хозяева расстроились не столько своей неготовности встречать гостей, сколько тому, что не понимали, зачем они сюда вообще пожаловали. Мне вот казалось странным, что на воротах города они завели разговор о невесте. Да и не только мне. И сильнее всех нервничал тот, Кто больше всего знал о происходящем? Сам купец. Даже мне было понятно его тревога и суета. А вот появившиеся гости были спокойны. И было их гораздо меньше, чем мне обещали. Всего трое. Виновник суеты, парень немного старше меня, года на три, облачен в одежду, изрядно напоминающую мне куртку вольного послушника. Но вонючие дарсы, как же все отличалось. Глядя на него, я понимал, что одеты мы с парнями были как отбросы. Вроде бы я и выбрался из нулевого, о своей лохмотье сжег в костре, и одет так, как не каждый умелый охотник одевался, да только все равно нужно сравнивать. Я и сравнивал, не позволяя горечи искажать мое лицо. Куртка того же покроя, но сильно прибавившая в длину. Она сейчас была больше похожа на дорогой халат, хотя сделана из какой-то простой, плотной, лишь чуть отливающей в свете солнца фиолетовой ткани. Петли застежек вышиты желтеющим золотом нитью. Белоснежная рубаха обзавелась стоячим воротником, таким же, как у куртки, придавая юноше строгий вид. Даже сапоги его плотно обхватывали ногу, не нуждаясь в шнуровке, чтобы подогнать их по размеру. С пояса свисал дзянь в лакированных ножнах с красной лентой на навершии. Юноша действительно выглядел как наследник богатой семьи первого пояса. Если отбросить зависть, то был одет просто и удобно как для путешествия, так и для боя. От головой десяток печатей. Все, кроме двух, от контрактов. Указы сложные, есть и даже двухцветные. А главное, он был для меня неясен по силе. Что-то едва проглядывает сквозь воду, вроде и дно, но... А значит, у него точно узлов не меньше, чем у меня, или же множество трюков в рукаве и большой опыт сражений. Достойный противник. Пожилой, но крепкий мужчина стоял за его левым плечом. темно фиолетовый халат с широкими рукавами, На поясе тяжелый меч. Не очень интересен мне, потому что слаб. Едва вступил на этап воина. Тот, что стоит за правым плечом, гораздо сильнее. Для этого даже не нужно вглядываться в него или считать печати над головой. Достаточно увидеть стального цвета пряди в волосах. Необычный оттенок. Что-то подобное я видел лишь раз. Металл? Кожаная броня черного цвета? Наручи с красными узорами? Не начертание ли это? На поясе у него длинный, тяжелый прямой меч и длинный кинжал. Парень остановился ровно в трех шагах от купца, медленно склонил голову. «Приветствую уважаемого Пелео!» «Рад видеть вас в моем скромном доме, молодой глава Ирам!» — разразился целой речью купец. «Признаюсь, когда принесли ваше письмо, я не сразу сумел поверить счастью!» Заискивающие нотки в его голосе мне не понравились. Он и так был мне не очень приятен. Худой мужчина, с будто изможденным лицом и суетливыми движениями. Кто мне здесь понравился, так это девушка. Она изрядно напомнила мне великор не длинной прической, потому что у нее были темные почти черные волосы, и лицом, потому что она была совсем другая, курносая, круглолицая, с ямочками на щеках, а своей внешней невозмутимостью и гордо выпрямленной спиной. Не стоит таких благодарностей! Я бы тоже разразился приветственной речью, но отец всегда учил меня, что нужно ценить свое и чужое время. Перейду к сути своего визита. Мы с уважаемым купцом давно ведем дела». «Да», — поддакнул за спиной наниматель. «Мне его блеяние не понравилось. И почему стражник на воротах сразу сюда не бросился? С чего вообще этот скрягу, у которого не было даже чайного набора для гостей, платил ему? Я новым взглядом оглядел взволнованного купца». Чует, квыргал, в чью пасть попал. «Но последние годы вы стали понижать качество товара». Из речи гости исчезли намеки на вежливость и положенные обращения. «Нет, это не так», — попытался возразить и вставить оправдание тощий купец. Но гость оборвал его одним только взглядом, словно отправив в него длань. «Со своего места я видел наследницу, вернее, одну сторону ее лица. И увиденное мне не понравилось». Она сама на себя перестала походить, побледнела, словно мел, черты лица заострились, глаза сузились, и глядела она только на отца. Обвинения гости обоснованы и опасны для купца. «Потеря качества всегда неприятна», — спокойно сообщил парень, как о должном. «Но мы сами торговцы и лишь пожали плечами, снизив цену закупки». «Всё было наоборот», — откашлявшись возмущенно заявил тощий купец. Это я нес убытки и вынужден был выкручиваться с товаром, еще то, что хоть как-то окупало обоз. Ирам презрительно улыбнулся и окончательно отбросил вежливость. «Пелео, эти слова ты можешь лить в уши простаков на рынке. Нам ли, торговцам, не знать прибыли дальних обозов? Но мы бы стерпели, если бы не твоя последняя выходка». Девушка бросила взгляд на отца, тут же отвернувшись. Но я заметил, как еще сильнее расправились ее плечи. Мне даже почудился хруст спины. А уж сжатые в кулак пальцы точно побледнели от новых обвинений. «Половина кож — никчёмное старье, траченное кожиедами. Половина алхимии — пустышки из соседнего города». Парень помолчал, пережидая вскрики присутствующих во дворе слуг. «Единственное, что мне понравилось в последней сделке, это то, как ты изящно обошел условия наказания контракта. Я оценил, правда, и взял его в свои руки». Купец молчал, словно онемев, А вот я напрягся, пытаясь понять, что задумали эти два безумца, купец и парень. Как, по мнению купца, я должен справляться с воином, получившим отметки стихии? Я могу его неприятно удивить, но не ценой же своего раскрытия. Да и недавняя схватка показала, что против человека я слабоват. Пусть сейчас при мне и меч, а не копье, ограничивающие мои техники и оставленные в отделении... как неподходящие к одежде ученика, но эта малость совсем мне не на руку. Что мне с того, что уйдет сложность применения лезвий, если я плох с мечом, а противник так силен? И на что надеется парень, если купец заупрямится? Мне служитель все уши прожужжал. Медальоны и формы говорят о том, что здесь и сейчас в моем лице присутствует орден. Я просто обязан буду вмешаться, выполняя сегодняшнее задание». а значит, его ссора с хозяевами этих земель будет неизбежной. Особенно после моего проигрыша в схватке. Или подкупленный служитель на это и рассчитывал. Ирам, не дождавшись даже слова возражения, кивнул и продолжил. «Я приехал получить возмещение ущерба твоей дочерью. Брак с ней станет достаточной платой, позволит забыть обиды и начать новую страницу наших отношений». Купец словно очнулся, упер руки в бока, выпитив худую грудь. Красиво сказал, да только это все равно что сказать, будто ты меня грабить пришел. Как скажешь, Пелео, но чему ты удивляешься? Ты же грабил нас? Мне проще яшму вернуть. Кому она нужна? Моя семья идет по пути возвышения, они гонятся лишь за деньгами. Я воин трех звезд и составлю ей отличную пару. Да и, честно говоря, наши земли изрядно богаче ваших. Клан Малвир в этом году передал императорскому вестнику пять талантов высокого качества. Орден — лишь двоих. Такая же разница и в остальном. Один талант даже остался в клане и станет новой опорой его могущества. У наших земель впереди долгое десятилетие мира. Парень обвел взглядом слуг, собравшихся во дворе. А что ждет вас всех? Сколько еще ваш орден предателей протянет без новой крови? Я подумал и промолчал. Не знаю, что за историю упомянул Ирам, но судя по его спокойной уверенности и молчанию людей, что-то за ней есть. Да и купца возмутило другое. «А сможешь забрать ее? Гильдия не позволит тебе этого. Гляди!» Слуга за спиной парня по его взмаху рукой раскатал перед собой свиток с кучей печатей, повел им, показывая всем во дворе. «Отписанный сегодня приказ о признании моих претензий и передаче всего на волю неба. Рискнешь выйти в круг? У тебя нет бойцов, способных справиться со старшим джадом? Боюсь представить. Купец позабыл про горделевую позу и скорее шипел, чем говорил. Сколько денег ты выбросил на ветер, унижаясь перед стариками из совета? Только ты забыл про Орден. Почему? Я о нем помню. Парень пожал плечами. И Орден обещал не брать твою семью под защиту. Я удивлён, видя здесь его герб. Ирам повернулся ко мне, склонил голову на бок, оценивая. «Вот только теперь я знаю, что это навык, который приходит лишь с годами». И парень лишь подтвердил мои мысли. «Младший, ты уверен, что стоит обманом надевать на себя одежду ученика?» Я заметил, как шевельнулся при этих словах его охранник, но промолчал. «Уважаемый, не могу знать о ваших делах, но я был нанят и отправлен сюда по распоряжению моего старшего». «Именно он и отдает обычно приказы в нашем отделении». Я нарочито говорил обтекаемо и не открывал всей правды. Как и не говорил, что отделение моё для вольных послушников. Мог бы прямо сказать, что мой контракт выкупили еще утром, да еще и дав мне этот жетон и накидку с гербом лишь до вечера. И стоит ему подождать несколько тысяч вдохов, как все решится само собой так, как он и планировал». Еще я мог намекнуть, что любого простого служителя уже было бы достаточно, чтобы выгнать меня со двора, ведь мне совсем не хотелось влезать еще и в дело купцов, хватало тигров. Но было жалко девушку. Из-за глупости и жадности отца потерять свободу и стать товаром? Печально. Парень обернулся к купцу. «Уж не знаю, сколько ты потратил денег, чтобы найти лазейку в правилах ордена, или просто подкупил одного из старших. Это ведь проще». «Это уже только мое дело. А вот тебе стоит придержать язык, а не оскорблять Орден. Иначе уже к тебе придут неприятности». «Ты слишком зацикливаешься на деньгах. Они не главные в нашем мире. Будь я простым купцом, как ты, думающим лишь о том, как обмануть, то мне пришлось бы уйти, а ты бы выиграл. Но это не так». Парень обернулся ко мне, оглядел еще раз и спросил. «Ты знаешь, что во всех землях Империи ранги учеников совпадают?» Внутри Ордена и Клана отличий друг от друга много, но вот ученичество всегда одинаково. Личный ученик, перенимающий все секреты мастера без утайки, приближенный которому передают основные знания о возвышении и ремесле, ставшие понятными мастеру, простой, к которому остается лишь надеяться получить кусочек знаний за труд во благо мастера, и внешний ученик, что может лишь пользоваться отблеском чужой славы и хватать крошки со стола, Я молча кивнул, не желая вдаваться в отличия, что были мне известно со слов Гунира и Дарита. Не столь они и существенны, чтобы открывать рот. Подумаешь, крошек не достается. Отлично. Судьба сложилась так, что я тоже внешний ученик клана Малвир. Простому вольному не стоит оскорблять, а тем более избивать хоть кого-то, кто носит на себе герб, пусть и чужой земли. Но два ученика, что решили сойтись в дружеском поединке и помериться с силой и славой своих учителей, Это совсем другое. Парень расстегнул рубашку, вытаскивая на свет квадратный медальон с гербом, раскидистое дерево с голыми без люствы ветвями к красным по-черному. Я, внешний ученик клана Малвир, прошу такого же ученика ордена Морозной гряды, встреть мой кулак своим. Я не выдержал и сморщился. Снова эти слова. Впрочем, его можно понять. Он пошел самым простым путем и самым безопасным, явно считает себя сильнее меня. и боится убить в схватке сталью и техниками. Парень! закричал купец, сотню зелени за выигрыш! Как будто можно так купить небо, презрительно бросил парень через плечо. А вот я молча шагнул вперед, встал в двух шагах прямо перед девушкой, закрывая к ней путь. Склонился в поклоне идущих, беззвучно коснулся кулаком ладони. Прошу. на мгновение замялся под тяжелым взглядом охранника и рама, но решил не юлить. Испытать на себе мою силу собрать по пути и принять волю неба. Парень улыбнулся. Я люблю наглость, сам такой. Так что твои слова мне нравятся. Жаль, что мы живем в разных землях, будь иначе, я с радостью принял бы тебя в стражники нашей семьи. В твоем возрасте стать внешним учеником большое достижение. Глядишь, через год ты уже станешь послушником ордена, и повторить эту схватку не удастся. Тебе будет не по чину. Ирам кивнул. И шагнул вперед одновременно со мной, просто и без затей, кулак в кулак. Хрустнуло. Я сжал зубы, пережидая боль и удерживая руку в воздухе. Парень побелел как мел и сделал шаг назад. На камень дворика закапала кровь. Впрочем, прокусивший губу парень не издал ни звука. Вместо него впервые подал голос его охранник. Воля неба высказана. Он ловко выхватил из пояса фиал и, откупорив, влил его в губы юноши. Я, помедлив миг, вытащил левой рукой орденское из свежекупленного утром набора и бросил воину. Тот оглядел его, читая надпись, и кивнул мне, не став отказываться. Миг и мое зелье пролилось на месиво, что было у парня вместо пальцев, вспухая пузырями и тут же впитываясь в плоть. Ирам с шумом втянул воздух, ощутив всю прелесть сильного зелья, отстранил охранника, сказал мне, ломающимся от боли голосом. Еще утром я мог с гордостью заявить, что если я второй по силе внешний ученик клана в городе, то никто под этими небесами не посмеет сказать, будто он первый». Мы смотрели друг на друга, глаза в глаза. Наконец парень кивнул и с искалеченной рукой приветствовал меня как идущий идущего. «Теперь я знаю, что мир полон крадущихся тигров и затаившихся драконов. Я благодарю собрата за этот урок». Ирам повернулся к своим людям, спросил у охранника. «Ты поэтому смолчал?» «Верно, господин». Голос воина был спокоен. В нем не чувствовалось вины. «Хорошо быть лучшим в своем квартале, но мир больше его. И лучше это понять как можно раньше». «Даже так?» Ирам усмехнулся и, кивнув, сообщил через плечо. «Мы уходим». «Стойте!» Я вместе с остальными удивленно оглянулся на крик. Все такая же бледная, но сжимающая кулаки девушка перевела взгляд с отца на парня, продолжила ничуть не тише. «Я ухожу с вами». «Дочь!» Она вскинулась, сузив взгляд. «Что? Ты хочешь, чтобы они вернулись через два месяца и действительно всех нас вырезали за твою жадность? Ты даже совет купцов довел? Я ухожу». Я с досадой покачал головой и отошел в темный уголок двора, присаживаясь на скамью и выпивая зелье восстановления уже сам. Два сломанных пальца заныли с удвоенной силой. Вот так и делай добрые дела, которые на самом деле никому не нужны. Одна надежда на небо, что и впрямь все видит. Больше я не вмешивался, делая вид, что меня в доме купца и нет. Лишь заставил старого слугу подписать бумагу перед возвращением в отделение ордена. Впрочем, я рано думал, что мои дела на сегодня закончились. Едва я открыл дверь домой в нашу маленькую комнату в квартале чужих имен. как увидел новое лицо и услышал заискивающие слова, с которых тот начал наше знакомство. «Уважаемый старший, прошу взять под свое крыло небольшую и бедную семью, что обязуется отдавать вам десять зеленых в месяц». «Ванничий дарс! Этот день когда-нибудь кончится? Как же было хорошо в лесу всю эту неделю!»